Глава 16. Редкая эссенция Мне до последнего казалось, что снаряд летит прямиком на балкон. Глаза и расчеты подсказывали, что это не так, но сознание отказывалось верить, пыталось паниковать. Рвануло во дворе, разворотив тот самый фонтан, водой из которого я недавно смывал себе грязь, прицепившуюся в подземелье. Волной пламени накрыло мечущихся слуг. Те заорали, принялись бегать, пытаться сорвать с себя горящую одежду. Я, наконец, начал отдавать первые приказания: Стража, потушить пожар и людей. Всех гражданских бегом в подвал. Собрать всех боеспособных и вооружить. Дорс, тебе это тоже касается. И остальных наших. Полный комплект оружия, доспехи, амулеты. Ничего не забывайте. Все, кто готовы к бою, выдвигайтесь в коридор у большого зала. Там общий сбор. А куда мы собираемся? Где веселье намечается?» – Диловито уточнил Арсай. «Пока что мы никуда не идем. Все самое главное в ближайшее время будет происходить здесь». «Гидар, ты о чем это?» «О том, что из дворца стреляют по казармам и по нам. Но даже полная невежда в военных делах должен понимать, что тремя катапультами на километровой дальности они будут разбирать такие цели день или два. То есть сам по себе обстрел не имеет смысла». Так что подозреваю, что прямо сейчас к нам подбираются ударные силы. И я бы на твоем месте проверил, в каком состоянии твои латы. И полностью ли заряжен защитный амулет. Отбиваться нам придется самостоятельно. Подмогу из лагеря ждать долго. «Бяка! Выбери самого хорошего наездника и отправь к Кашоку. Приказ для него я сейчас набросаю». «Да, и своих лоботрясов отправь на улицы. Пусть предупредят заранее, если к нам действительно кто-то подбирается». Господин Аморалес, на вас все небоеспособные слуги и сотрудники миссии. Продумайте вариант отхода в подземелье, раз уж знаете здешние ходы. Рассчитывайте только на себя. Не факт, что мы сможем вас защитить. Вы полагаете, они смогут захватить миссию? Напрягся Толстяк. Нам надо готовиться к любому раскладу. Этот обстрел непонятно откуда взялся. Ведь ничто его не предвещало. Я понятия не имею, что же такое у них там во дворце случилось. Так что давайте подозревать самое худшее. То есть будем думать, что прямо сейчас сюда и Макс с Черным Солнцем, и Смертоносцы, и лучшие дружинники Ицхима направляются. Кошок в лагере, сброд буйвола там же, а полчонцы в казармах, и казармы уже горят вовсю. Скорее всего, мудавицы сейчас вовсю оттуда разбегаются, так что быстрого подкрепления не будет. А такими силами мы миссию при серьезной атаке не удержим. Так что все бегом, бегом!» Даже в Раве с ее хваленной имперской дисциплиной любой маломальски усложненный план с первых шагов хромает на обе ноги. То и дело падая и видоизменяясь до полной неузнаваемости. Здесь же, в Мудавии, о сложностях и мечтать не приходится. Потому что и самые простейшие замыслы никогда не срабатывают так, как это задумывалось. Подозреваю, изначально идея врагов выглядела красиво и простой. Накрыть казармы и миссию алхимическими снарядами, убивать или хватать всех, кто выскакивает из пламени. Покончить с городскими стратегическими объектами, затем объединить все свои силы и направить к лагерю корпуса, где располагаются жалкие остатки имперских сил и большая часть армейских припасов. Не имея магов и бойцов моего уровня, люди кошока и Буйвола опасны лишь толпой и задавят их легко. План несложный. В Раве он имел все шансы привести к быстрой победе. Но здесь не Рава. Здесь Мудавия. И что-то пошло не так с самого начала. Обстрел не задался. Да, казармы вспыхнули, загорелись ярко, хорошо освещая окрестности. Но ведь это девять больших зданий, и понятия не имею, сколько малых. Пожар не затронул и пятой части комплекса. Если собранные там мудавийские части и пострадали, о больших потерях не может быть и речи. Поставлено на то, что они разбежались по округе, и в лучшем случае лишь малая часть этого сброда сохраняет хоть какую-то управляемость. Миссия состоит из одного строения, и противник решил, что катапульты тоже одной хватит. Может, в Раве оно и так, но тут не Рава, и более-менее годный расчет на всю Мудавию тоже один, причем он на нашей стороне. Снаряды оказались не слишком мощными и попадали куда угодно, лишь бы не по зданию. Они вызвали несколько пожаров в ближайших окрестностях. Устроили знатную панику среди мирного населения. Сильно повредили мраморный фонтан во внутреннем дворе. Снесли часть стены, убили одного слугу и покалечили троих. Досадно, конечно, но я не считаю все это великими успехами вражеской артиллерии. Ударные части тоже не блистали. Может, заблудились по дороге, может, по другой причине замешкались. Но так или иначе, к началу обстрела они не успели. Всего-то километр напрямик. Как можно на столь плевой дистанции задержаться на полчаса? Естественно, мы успели неплохо подготовиться. Не только вооружили всех боеспособных, а и слегка укрепились. Завалили окна первого этажа мебелью, возвели баррикаду напротив поврежденной стены, расставили стрелков на азотелево устроенных крышах и многочисленных балконах. Наскоро соорудив им защищенной позиции. По моему замыслу, первый удар принимают на себя охранники миссии и вооруженные слуги. Держать этот удар они не должны, да и вряд ли это им по силам. Их задача немедленно после начала атаки откатиться с внешних рубежей. Трюк с мнимым отходом или бегством в этом мире обычно срабатывает без отказа. Вот и здесь можно рассчитывать, что враги помчатся преследовать бегущих, позабыв про всякий порядок и наткнуться уже на внутренний рубеж, где их будут ждать я, мои персты и моя дружина. Подготовились, конечно, так себе. Ну а что вы хотели успеть сделать всего-то за полчаса? Я полагал, что даже если враг ударит всеми имеющимися силами именно по нам, а не разделит их между миссией и казармами, мы немного побарахтаемся. Ну а там, если подкрепление не успеет подойти, попытаемся отступить в сторону городской стены». «Если пути отхода перекроют, останется вариант уйти под землю вслед за Аморалесом. Но это самый нежелательный ход событий. Не хочется наводить погоню на след гражданских». Вот такой вот несложный, казалось бы, план обороны. Что может пойти не так? Не так пошло все. С самого начала. Диверсанты на глазах множества наблюдателей незамеченными подобрались почти к воротам. Видимо, действовали под каким-то эффективным маскировочным навыком или редким амулетом. Оставаясь под прикрытием стены, вражеский маг мастерски подвесил черное солнце в пространство между крышами. Я насторожился лишь когда звук подозрительный услышал, за которым последовали всполохи непонятные. Активировал взор некраса, успел разглядеть группу подозрительных личностей. И больше я ничего не успел. Заработавшее солнце юга первым делом снесло ряд нависающих друг над дружкой массивных балконов. И, увы, на одном из них располагался мой наблюдательный пункт. Вот так на первых секундах боя командира похоронила под обломками. Похоронила не более чем метафора. Засыпала надежно и болезненно, отправив в откат все щиты. В спину жестоко впились острые мраморные обломки. Под их давлением затрещали ребра. Но спасибо доспеху Миная. Чем сильнее на него налегаешь, тем тверже он становится. Да и кости мои непростые, а очень даже укрепленные. Выдержали. Под навалившейся тяжестью я едва мог дышать. Грудная клетка подавалась на доле миллиметра, втягивая в горло жалкие крохи, сдобренного пылью воздуха. Обычный человек задохнется в таком завале в считанные минуты, не в силах пошелохнуться. Но я к обычным не относился, и покорно ждать кончины или спасения не стал. Сразу же начал бороться за жизнь. Расшатывал обломки вокруг себя отчаянными рывками тела. Медленно давил, напрягая все мышцы, пытаясь налегать непрерывно в одном направлении. Крутил головой, стараясь дорваться до струй свежего воздуха. В общем, не дожидался спокойно смерти или спасения. «Бесполезно». Архитектура миссии отличалась выдающейся монументальностью. Если что-то можно было сделать тяжелым, строители делали это втрое тяжелее. Основные материалы – мрамор, гранит и кварцит. Когда требовались деревянные детали, использовался красный дуб столь плотный, что в воде тонул. Каменные блоки местами скрепляли свинцом, и металла при этом не жалели. Так что завалило меня качественно». Но нет, я не считал ситуацию безнадежной. Потихоньку, по чуть-чуть со временем мог выкарабкаться. Но беда в том, что времени не было. Даже через плотный многотонный завал доносились характерные звуки битвы. Вокруг моего узилища вовсю проливалась кровь. Защитники, обескураженные неожиданным ударом, отчаянно отбивались от превосходящих сил противника. Мои люди совершали ошибки и гибли, не получая своевременных приказов. «Я лишь об одном молил порядок, хаос, все стихии и саму смерть, чтобы позволили мне провернуть тело в тесноте завала спиной кверху. Это мой единственный шанс успеть хоть на что-нибудь повлиять. Удивительные фокусы иногда вытворяют наши органы чувств. Я с превеликим трудом понимал, какое положение в пространстве занимает мое тело. Даже взор некрасоту и дело использовал, чтобы точно это определять». Почему-то верх и низ постоянно путались. Благодаря сканированию попутно получал некоторое представление о ходе боя. Нападающие, удачно реализовав неожиданную атаку, стремительно развивали успех. Легко захватив баррикаду напротив пролома, они направились дальше. Но тут им пришлось замедлиться, встретили серьезное сопротивление. Мои соратники отчаянно пытались удержать завал за собой, дабы получить возможность меня раскопать, но ничего не получалось. Нет, враги не могли знать, что устроили десницы такую неприятность. Они просто прорывались вперед, к главному входу в здание. А моему узелищу не повезло расположиться на их пути. Вот так и получилось, что именно надо мной располагался центр баталии. Наши бойцы сопротивлялись отчаянно. Но лишь оттягивали неизбежный финал. Вражеский маг, находясь в безопасности в задних рядах, не оставлял им шансов. Ответные удары Кими были слишком слабы. И даже достигая цели, не справлялись со счетами самого опасного противника. Вскоре защитников миссии теснили к главному входу, где нападающие оказались под прикрестным обстрелом с крыльев здания. Им снова пришлось сбавить темп. Завал, похоронивший меня, хорошо защищал от стрелы болтов. Именно за ним сейчас укрывалась большая часть противников, дожидаясь того момента, когда магические удары расчистят им путь. Но дождались они кое-чего иного. Развернувшись, наконец, спиной кверху, я активировал гнев грозовых небес. Применять его из-под завала, ориентируясь лишь по взору некраса, смертельно опасно. Я ведь в текущем положении лицом вниз располагаюсь. Мало что могу разглядеть, только и лишь вблизи. «Следовательно, при ударе попаду под свой же навык». «Но до выпуска молнии требуется несколько секунд концентрации». «Вот и начал готовиться заранее». «А теперь самое сложное. Не теряя концентрации, активировать рывок». «Тот самый навык, позаимствованный у некроманта, еще в раве». «Давненько хотел чем-то подобным обзавестись, но никак не везло на нужные трофеи». «Рывок вовсе не тот идеал, к которому я стремился». В принципе, навык всем хорош, но есть у него одно жирное неудобство. Перемещение производится исключительно спиной вперед, и это никак не получается исправить. Есть у меня и его аналог с куда более традиционными свойствами. Но у него невелик радиус действия, и скорость перемещения куда меньше. Выбраться с его помощью из такой ловушки тоже не получится. Слишком много ограничений этому мешают. Вот потому и пришлось извиваться в завале. Ведь пока правильно не повернешься, нет смысла дергаться. Смертоносная магия выкашивала наших стрелков вокруг главного входа одного за другим. Их ответный огонь ничего не мог противопоставить мага. К тому же прицельно работать по нему непросто. Очень уж неудобную позицию он занял. И его вдобавок прикрывает группа арбалетчиков и воинов. Укрывшиеся за завалом враги готовились к новой атаке. Через минуту другую, и уже некому будет останавливать. С таким превосходством в численности, до да смагом в тылу, они продавят поредевший заслон, ворвутся через главный вход и бой продолжится уже в здании. Там, конечно, действовать сложнее и нашим, и вашим. Однако тот, у кого больше бойцов, получит и больше преимуществ. Отступать некуда, за стенами слышатся крики врагов, их там десятки, если не сотни, обложили со всех сторон. Лучшие сражаются во дворе, худшие сторожат снаружи, готовясь перехватывать тех, кто попытаются сбежать. Даже если сил не хватает остановить отступающих, задержать сумеют, а там и подмога подоспеет. Бойцов у противника достаточно. Положение защитников миссии самое печальное. И это, наверное, каждый из наших осознает. В душе у проигрывающих сумятица нарастает градус отчаяния. Выхода нет, а умирать не хочется. «Сдавайтесь или погибнете все!» — крикнул вражеский командир, высунувшись из-за завала. «Так уж получилось, что именно в этот миг я вернулся в бой». Рывок Завал взорвался, будто раздувшийся вулкан. Тонны каменных обломков разлетелись во все стороны, калеча и убивая врагов, неосмотрительно выбравших местечко для укрытия. Из жерла с диким криком вылетел господин Десница, то есть я, И, не переставая орать, суетливо закрутил головой, ловя в поле зрения цель. Вот она! Вот он, чертов маг! Стоит на том же месте, работает из-за спин телохранителей. Поднявшись выше крыши миссии, я выпустил заряд к небу грозовых небес. Так-то навык требовал максимальной концентрации. И на тренировках у меня лишь в одном-двух случаях из десяти получалось сосредоточиться до такой степени, что я совмещал его с другими умениями. Но сложные ситуации требуют сложных решений. И сейчас, несмотря на все трудности, у меня все получилось просто идеально. Не успели предатели и южане опомниться после моего эффектного выхода на сцену, как оказались под ударами множества молний. Точкой применения навыка я выбрал позицию мага и не прогадал. Именно рядом с ним стояло несколько метких арбалетчиков. Всю эту группу прикрывал отряд серьезных воинов. «На дворцовую стражу совсем не похожи. Кожа слишком смуглая, губы толстоватые, южа они». Вот по всей этой братии и пришелся основной удар. Молнии сверкали, поражая столпившихся врагов десятками. А я тем временем достиг высшей точки траектории, после чего начал двигаться назад. Говоря проще, падал на то, что осталось от завала, под которым так неудачно оказался в первые секунды схватки». После моего эффектного возвращения он походил на разворошенный муравейник, и упасть на него красиво у меня не было ни единого шанса. Я в свое время насмотрелся героических фильмов, где, прилетая с небес, полагается приземляться на колено и желательно при этом кулаком в землю упираться. Хотелось бы изобразить что-то подобное, но нет, не изобразил. Оглушенный дикой болью в спине и ослепленный молниями рухнул по-простому, как мешок с картошкой, выпавший из вагона. Плашмя шмякнулся, заорав от боли и грязно выругавшись. «Напади в этот момент враги, мне бы пришлось несладко. из защиты лишь доспехи до нестабильной щитхауса все прочие навыки ушли в откат, кое-как сумев прикрыть меня от крупных проблем при всех этих выкрутасах» спина превратилась в сплошную зону нестерпимой боли. Мне страшно даже думать в каком она состоянии. Ну а как ей быть в порядке, если при рывке именно ею пришлось раскидывать завал, причем происходило это на сумасшедшей скорости. Это приблизительно как с грузовиком столкнуться, если не хуже. Даже игнорирование полностью от последствий в таких случаях не спасает. Мне пришлось напрячь всю силу воли, чтобы поднять вики. «А как поднялось все остальное, сам не знаю». В голове отложилось лишь то, как я раз за разом бросал на себя все лечебные навыки. «Что есть без разбора?» И в какой-то момент с удивлением обнаружил, что стою на ногах, а рядом суматошно мечутся Кими, успевая отбиваться сразу от нескольких врагов, прорывающихся к моей беспомощной тушке. При этом девушка то и дело оборачивалась и что-то кричала. «Но я мог понять это лишь по раскрываемому рту». Совершенно ничего не слышал. Хорошо бы ей помочь, но я ее даже словесно сейчас приободрить не смогу. Не в состоянии. Вместо того, чтобы тратить последние крохи сил на пустую возню, замер. Накинул на себя откатившееся лечение, одновременно обращаясь к скрытому вместилищу. Нет, я не за оружием полез. В данный момент мне требовалось кое-что другое, приберегаемое на тот неприятный случай, если я окажусь при смерти в окружении дееспособных врагов. Не знаю точно, при смерти ли я, но очень похоже, что неприятный случай настал. Этот препарат известен под разными наименованиями. Я привык называть его «Эссенция последнего шанса. Очень сильное и одновременно крайне нехорошее средство. По одной из легенд, койми оно щедровеено, изобретено сумасшедшим алхимиком, имевшим привычку испытывать свои изобретения на себе. Вот он и стал его первой жертвой». По другой легенде, эссенцию изобрели по заказу очень старого главы клана, страдавшего от целого набора сильнейших проклятий. Старик мечтал перед смертью попытаться сделать еще одного ребенка. И да, благодаря алхимии попытку осуществил, после чего умер почти мгновенно. Редкий и безумно дорогой препарат. Если верить некоторым слухам, даже свежего мертвеца способен поднять. Очень ненадолго, конечно, но все же. И даже более того, если в этот момент предоставить временно живому женщину на пике фертильности, можно успеть поступить так же, как тот глава клана из легенды. Легенды, на то и легенды. Однако есть и бесспорные факты. Эссенция последнего шанса убирает боль, временно блокирует действие большинства проклятий, позволяет долго обходиться без воздуха, частично заполняет все имеющиеся резервуары энергии из сосуд для теницы. И главное, вызывает чудовищный приток сил. Умирающий воин после приема препарата способен вскочить и обрушиться на врагов с такой мощью, будто нет никаких ран и чудовищной потери крови. Спустя час-другой действие эссенции полностью сойдет на нет, после чего придется расплачиваться. Старики, тяжелобольные и страдающие от сильных ран, как правило, отправляются в мир иной, страшно при этом мучаясь. Все прочие тоже могут умереть, но могут и выжить. Но при этом тоже будут страдать. Страшно страдать. Иногда до потери рассудка. Я сам себе врач, и врач неплохой, так что вряд ли стоит опасаться смерти. А вот прочий негатив меня неминуемо накроет. Никакие навыки и лекарства полностью от него не спасают. Это одна из основных причин, благодаря которой эликсир последнего шанса изредка можно найти в свободной продаже. Не будь у него таких побочных эффектов, он бы не выходил за пределы узкого круга кланов, обладающих доступом к продуктам алхимии высших уровней. Тело будто из винтовки прострелили. Раскаленная пуля, влетев в район копчика, прошла через весь позвоночник, влетела в череп и вырвалась наружу через макушку. И от каждой точки ее траектории во все стороны волнами расплескивалась вулканическая лава. Только вместо того, чтобы испепелять мясо и кости, она наполняла каждую клетку энергией. Сумасшедшей энергией. Энергией, требующей выхода. Если я немедленно ее на что-нибудь не использую, она сожжет меня дотла. Каким-то чудом при всех приключениях ножны не сорвало с пояса. Это хорошо. Одна рука легла на рукоять меча. Другая ударила огненным шаром, накрыв пламенем парочку тесно стоявших противников, умело наседавших на Кими. Взмах, еще взмах. Третий ураг падает замертво. Четвертый отскакивает с криком, размахивая рукой лишившейся кисти. «Только тут до меня доходит, что я слышу звуки». Кими, сразив очередного противника, обернулась. «Гет, отходи к главному ходу, я прикрою, ну уже!» Обернувшись, я вбил искру в лицо рвущемуся к нам мечнику и громко, но при этом очень спокойно произнес «Никаких отходить! Зови всех! Мы наступаем!» Вернув меч в ножны, я извлек из скрытого вместилища в И широким замахом снес сразу двоих воинов, наивно решивших, что я совсем спятил, оставив себя без оружия посреди схватки. И воспользовались моментом, вот только момент оказался не тот. Взмах, взмах, еще взмах! «Монструозный Вульш сейчас не казался мне тяжелым. Наоборот, я начал подумывать сменить его на что-нибудь более увесистое. Но, к сожалению, ни во вместилище ничего подобного нет, ни вокруг меня. Лишь у отдельных противников имеются молоты и секиры, но все они хлипковатые. Мои увеличившиеся запросы требуют куда большего». «Ну да и ладно. Даже так у меня здесь противников нет». Вот один пытается парировать рубящий удар мечом, но тонкая сталь лишь жалобно звякает, после чего массивное лезвие разносит на плечник и превращает плечо в месиво. Вот второй прикрывается щитом, но тот разламывается на куски. Вот третий подныривает под мой якобы неуклюжий взмах и подставляет голову под пинок рукоятью. Заваливается и в ужасе орёт, глядя, как на него неотвратимо опускается почти путь небрежно заточенной стали. «Опасных противников нет. Я давлю всех вокруг голой силой, почти не прибегая к хитрым приёмам. Просто рублю слева, справа и сверху. Вульш – идеальное оружие для столь бесхитростного стиля боя. Враги, так дружно теснившие кими в попытках прорваться ко мне, почему-то начали терять к нам интерес». В какой-то момент они и вовсе закончились. Мне пришлось спуститься с завала, чтобы обрушиться на новых, еще не пуганных. Слева что-то сверкнуло. От меня во все стороны брызнуло пламя. Одно игнорирование при этом слетело. Вешая следующее, обернулся, поморщился. Маг, про которого я как-то подзабыл, умудрился пережить удар молниями и решил взяться за обидчика. Торопливо бомбил низовыми стихийными навыками, не слишком впечатляющими. Не похоже, что сильно вкладывался в их прокачку. Однако игнорирование сбивал одну за другим. Быстро лупит гад. Или упорно прокачку отката делает. Или обладает каким-то редким амулетом, вроде того трофейного жезла. А еще надо не забывать, что передо мной обладатель черного солнца юга. И тут надо отметить два момента. Плохой и хороший. Плохой момент. Я не знаю, сколько времени долится откат опасного умения, но подозреваю, что вот-вот, и Макс сможет снова его применить. А я, несмотря на то, что большую часть боя провел под завалом, сумел оценить последствия первого раза. Снесенные балконы, проломленные стены, выбитые оконные рамы, горящие крыши, множество погибших и покалеченных стрелков, которых наскоро устроенные позиции не защитили от страшной магии. «Да и сам завал, под которым я так неудачно оказался, тоже ее заслуга». «Хороший момент. Именно сегодня знаменательный день. Откатился руный мародер». «То есть, победив мага Южан, я при удаче смогу обзавести стартовым навыком навыка, о котором мечтают все северяне. Причем мечтают безнадежно, потому что в наших краях получить его невозможно, а в чужих их никто к нему не подпустит». Обзавестись эксклюзивным навыком. Нет, упускать такую вероятность никак нельзя. Дело за малым. Прикончить мага и успеть применить рунный конструкт вовремя. Равок в сторону, удар. Тело копейщика еще заваливается, а я уже перемещаюсь в другую сторону и обрушиваюсь на арбалетчика, размечтавшегося подстрелить меня в упор. Я сейчас не просто врагов истребляю. Я сбиваю магу прицела. Его навыки не обладают самонаведением, да и в скорость полета зарядов южанин не вкладывался. Так что энергию он теперь сливает впустую, даже игнорирование не сбивает. Но радоваться нечему, ведь их с меня сбивают стрелки противника. Несколько лучников и арбалетчиков устроились возле роскошной арки ворот и поливают оттуда исключительно мою персону. Кими прилетает лишь то, что в меня не попадает». Похоже, Вульш слишком много крови пролил. Его хозяина начали опасаться всерьез. То есть сталью я их запугал больше, чем магией. И это несмотря на то, что гневом небес поразил множество серьезных противников. Вон вокруг мага жалкая кучка охраны осталась. Все прочие лежат неподвижно, и некоторые при этом дымятся. Явная работа молний. Киме, прикрой! Но неужели ты про меня вспомнил? Нервно изумилась девушка и пожаловалась. Игнорирование не успеваю менять. Ну да, мы ведь тут за завалом вдвоем остались, без поддержки. И стрелы с болтами достаются не только мне. Эксклюзивные щиты у соратницы прокачаны хорошо, но против массированного обстрела они работают так себе. Меня выручает все еще работающий хаос. Он отклоняет большую часть летящих смертоносных предметов. А вот Киме приходится рассчитывать лишь на уклонение и навыки. Она даже полноценные доспехи не использует не хочешь чтобы те ее стесняли наплечники и наручи не в счет они скорее частью атакующего стиля чем защита в привычном понимании этого слова вернув в уж в скрытое вместилище я достал лук и первую стрелу разумеется артефактную чуть подумав вытащил еще две а раз мои молнии мага не доконали с защиты у него что надо экономить на атакующей мощи не следует три выстрела я могу выдавать один за другим почти с пулеметной скоростью Этому несложному трюку давно научился и отработал его до автоматизма. От столь быстрого напора можно спастись и навыками, и амулетами. Но что зря тут не поможет. И те, и другие должны быть очень и очень приличными. У меня разве что на игнорирование до щитхауса можно рассчитывать. Причем в последнем уверенности нет. Он ведь вероятностный. Причем это чертовски редкие умения. О первом я даже в книгах ни разу не встречал внятного описания. «Маловероятно, что у этого южанина окажется что-то подобное». «Подобного, может, и нет, зато имеется повышенная ловкость, что для магов велика редкость». После удара первой стрелы он рванул в сторону, затем в другую, и таким несложным маневром благополучно увернулся от двух последующих. Но безнаказанным не остался, так как я использовал не только лук, а и магию. Модифицировал фокус со стрельбой, дополнил его низовыми стихийными навыками». Маг поймал искру и ледяное копье. Огонек лишь вспышку устроил, растратив всю энергию на щите. А вот второй навык хоть и развеялся частично, но оставшейся частью дотянулся до тела. Несмотря на адский шум битвы, я расслышал вопль раненого мага. Скривившись от боли, он отскочил к стене, где его прикрыли здоровенными щитами войны. Над ними тут же показалась рука с коротким, почти игрушечным жезлом, густо усеянным самоцветами. Над головой загудел закручивающийся воздух. Началась подготовка нового черного солнца. «Да он что, полностью спятил?» — воскликнула Кинни. «Тут же его людей полно!» «Может, и спятил, но нам от этого ничуть не легче. Обсуждать несносное поведение врага некогда». Навык не самый быстрый в подготовке Но даже если этот его параметр не слишком хорошо прокачан У нас не больше 15 секунд Отбросив лук, я выхватил меч и помчался через толпу врагов Раздавая и принимая удары При этом по откату работал низовой магией Отчаянно пытаясь сбить магу концентрацию Первым делом выпустил огненный шар И с ним мне очень повезло Прикрытие «Южанина» перестало существовать Всех троих воинов ухитрился накрыть. Побросав щиты, те заметались криками, сбивая себя пламя. Ну а я теперь бил по цели без помех. Если не считать тех противников, через которых сейчас прорывался. Благо, плотного строя тут и поменят. Мага видел прекрасно. Несколько навыков разбились его защиту. На последней искре я опытным взглядом определил, что щит у самого опасного врага находится на последнем издыхании. Один удар и всё — Но тут перед магом замерла пара ростных телохранителей. Прикрыв господина здоровенными щитами, они настороженно наблюдали за моим приближением. Проклятие! Огненный шар в откате! Быстро мне их не убрать! Что делать? Тень, отбрасываемая стеной, сгустилась до абсолютного мрака. Отблески пожаров ничего не могли против него поделать. Он оставался смолисто-черным. И эта область мрака располагалась за спиной мага. Из тьмы, крадущимся, плавным, не бросающимся в глаза движением, выскользнула маленькая ушастая фигурка. Миг, и она оказалась за спиной южного волшебника. Еще миг, и тот, уронив Жезл, схватился за перерезанное горло и припал на колено. А Гнусис, ловко подхватив обороненный магом Жезл, указал пальцем на меня, затем на себя, после чего сделал шаг назад и растворился во мраке, что так и темнел под стеной. Ну да, все понятно, ты мне должен десниться. Ох уж долги наши. То, что маг выведен из строя, вовсе не повод отказываться от задуманного. Ведь человек с перерезанным горлом способен протянуть несколько минут. Да, качество жизни у него при этом будет не самым лучшим, но это все-таки жизнь. К тому же у волшебника может оказаться подходящий лечебный навык, а с ним при удаче и должной прокачке умения есть шанс победить смерть. «Но не в этом случае». Прорвавшись наконец телохранителем, я снес обоих одним ударом вульжа и подступился к главному противнику. «Цель имени неизвестна». Зажимая одной рукой изливающую кровь рану, маг вскинул вторую. «Магия врезать хотел или просил пощадить, не знаю. Да и какая разница?» «Еще один удар вульжа, и на меня обрушилось непередаваемое ощущение водопада трофеев». Я готов поспорить на любую сумму, что этот маг значительно уступал в развитии Натуминаю. Но даже так добычи из него выпало поразительно много. Хвала прокачанному скрытому вместилищу. Благодаря развитому артефакту я уже давно не опасаюсь заработать разрыв рта. Достался ли мне вожделенный навык или не повезло, узнать не получилось. После гибели мага его соратники будто обезумели. В меня густо полетели стрелы, болты, дротики, копья и топоры. Кто-то даже меч швырнул. А нестабильный щит Хауса, как назло, именно в этот момент отсчитал последнюю секунду. Все игнорирования снесли в секунды. И как я не торопился накидывать их снова и снова, как не уворачивался, то и дело в мою тушку попадали вредные для здоровья предметы. Не будь на мне дивных доспехов натоминая, тут бы и конец настал». Но даже с ними я обзаводился все новыми и новыми ранами. Левая нога, правая нога, левая рука. Снова левую ногу что-то рвануло вскользь. Торопливо отступая, я сознательно ворвался в тесную группу, расположившейся под стеной арбалетчиков и прикрывающих их воинов. Теперь на меня сыпались удары, но зато обстрел почти прекратился. Враги опасались попасть по своим. На это я и рассчитывал. А вот на то, что врагов с каждой секунды будет становиться все больше и больше, я совершенно не рассчитывал. Не сумев прикончить меня издали, они решили довершить дело в схватке лицом к лицу. Благо, я успел прорваться к здоровенному мраморному изваянию и прижаться к нему спиной. Поразить меня сзади теперь проблематично, а спереди и с боков это сделать не так-то просто. Эликсир работает во всю мощь. Я полон сил. Они меня переполняют и раны не болят. Я тут долго могу стоять против любого количества противников. Увы, я себя слишком перехвалил. Аборигены знали, как разделываться с подобными мне. А вот и сейчас, потеряв не меньше десятка соратников, оставшиеся сформировали строй щитов и навалились дружно. Я догадался достать его лишь заранее, но успел снести лишь парочку. Оставшиеся стиснули меня со всех сторон, после чего из задних рядов Принялись на ощупь тыкать разными заточенными предметами. Напрягая все силы, я оттолкнулся от статуи. Немного подвинул противников. Выгадал себе капельку пространства, что позволило еще раз сработать выжим и одновременно ударить огненным шаром. При этом сам пострадал от близкого выплеска пламени. Но не сильно. Врагам досталось куда больше. И прежде чем они вновь собрали полукруг из щитоносцев, я успел немало горе им принести. Слыша команды офицеров, что доносятся из-за спин недругов, я понял, что сейчас на меня вновь навалятся с разных сторон, пытаясь повторить тот же несложный трюк. «Бежать некуда, сам же в угол двора себя загнал. Позади почти нет свободного пространства. Да и нельзя открывать спину. Прорваться через строй, пожалуй, так и придется. Но ведь при этом ту же спину открою. Ну да и ладно, это уже другая проблема». «Через строй я прорвался с дивной легкостью». «Он оказался хлипкий. Невеликое количество врагов слишком сильно растянулось, а за ними никого». «Точнее, нет, не так. Народа хватает, но почти весь толпился у ворот». «В них сплошным потоком врываются солдаты с нашивками арабийского корпуса». «И действуют они, в отличие от наших врагов, организованно». «Строй держат, поодиночке не разбегаются». «А нет, вон один отделился от своих, и взмахом вульжа разнес голову арбалетчику, чуть-чуть не успевшему перезарядиться. Да это же буйвол! Откуда он здесь взялся, и откуда взялись солдаты корпуса? Наш посыльный за это время никак не мог добраться до лагеря, и уж тем более не мог вернуться с подкреплением. Всем этим солдатам сейчас полагается спать в своих палатках, а не находиться в городе во всеоружии. Я вообще перестал что-либо понимать!»